52. Январь, 25. -е. Восхождение последовательное, по ступеням. Всего не достичь в одночасье. Потребуется не одна жизнь, но зато и достижение превосходит все, что может дать человеку земное благополучие, слава, богатство и власть земная. Все они приходящие, все приходящие блага земные, на достижение адепты его вечное достояние. Благо земное можно удержать в лучшем случае только на одну жизнь. Достижения адепты можно удерживать постоянно и навсегда. Единственная обязанность, которая будет сопутствовать ему во всех его жизнях, это обязательство восходить и продвигаться дальше. Остановиться нельзя, нельзя идти вспять. Только вперед, всегда, вечно вперед к еще большим высотам. Конца восхождению нет. В эволюционном движении вперед весь космос. Это движение остановиться не может, разве что в период пролаги. Но и тогда венец космического разума находится в состоянии процесса сознательного бытия. Достижение ступени адепта величайшее на Земле.